И тут впереди что-то мелькнуло обнадеживающее. Панафидин, и ослабленную волю в жизни, поплыл дальше, не веря своим глазам. Среди кусков шлака плавала его волшебная виолончель, великолепно звучавшей гварнери. Это было чудо, но чудо свершилось. Панафидин схватился за ручку футляра с такой истовой верой, Будто ему сейчас нести виолончель к новым берегам, к новой лучезарной музыке. Солнце беспощадно обжигало затылок Мичмана, который припал лицом к шершавому футляру инструмента. Ну вот, снова вместе. Теперь до конца. Виолончель с большим запасом воздуха хорошо держала на воде. А крепкие защелки футляра не давали воде просочиться внутрь. Панофенин вспомнил, что часы остались в нагрудном кармане кителя, и сейчас, наверное, еще отсчитывают время своего погружения, пока не коснутся далекого грунта. По солнцу уже было часа два-три, если не больше. Он заметил, что японские крейсера уже начинали вдалеке спасение рюриковцев. Между ними фронтально шли миноносцы. Эй, да. «Она то слабо крикнул Панафидин. Он потерял счет времени, когда перед ним, и нависая над ним, вырос, словно карающий меч, кованный форштевень японского крейсера. «Идзумо!» — прочел он на его скуле. Но ошибся в иероглифе. Это был «Адзумо». С борта легко вытянули откидной трап. Матросы в белых кедрах, стоя на нижней площадке у самой воды, с улыбкой протягивал свою руку. «Русики, русики!» — звал он почти ласково. Панафидина вытянули на трап, и в следующее же мгновение форштевень зумо сокрушил под собой хрупкое тело виолончели, сверкнувший из разбитого футляра благородным лаком. Японские матросы вывели мичмана на палубу, под руку плачущего. Это был плен, страшный, унизительный плен, всегда оскорбительный для каждого честного человека. Приказ по военному ведомству номер 231. Высочайше утвержденным 21 марта положением военного совета определено установить отпуск в год на каждого военнопленного на чернение, смазку или починку обуви, на чернение двух пар сапог 15 копеек, на смазку сапог в течение года 60 копеек, на починку белья 20 копеек, на стирку простынь, наволочек и полотенец 60 копеек, на покупку мыла для бани, мытья рук и стирального белья 90 копеек, а всего по 3 рубля 35 копеек на каждого пленного в год с отнесением вызываемого расхода на военный фонд. О чем и объявляю по военному ведомству для всеобщего сведения и руководства. Подписал военный министр генерал-адъютант Сахаров. Возвращение во Владивосток Напоминала траурную процессию, только без музыки и факельщиков. Общая убыль в экипажах крейсеров составила 1178 матросов и 45 офицеров. Таких потерь в личном составе не было еще ни в одной морской битве после Наварина 1827 года. И в частности, наш флот со времен Александра I еще ни разу не нес подобного урона. «Действительно, — отмечали историки флота, — нужно быть железными существами, чтобы выдержать такой адский бой. Андрей Парфирич, распорядился и сын третьи сутки не покидавшие мостика России, — я думаю, что все результаты боя мы погребем в море. Нет смысла удручать жителей Владивостока этим страшным зрелищем. Мертвый Ковторанг Берлинский еще лежал на мостике под Андреевским флагом, и капитан Андреев кивнул на мертвеца. А его тоже за борт?